«Ну что», — сказал Григорьев, угрожающе наступая на главного врага, — «не связался план?» Банкир, пятясь, закрывал лицо руками. «Не связался план, потому что другим передоверился. А надо бы самому. Самому надо было дочь убивать. Собственными руками. Гнида». И Григорьев, хоть и в профилактических, чтобы не убежал в целях, но не без удовлетворения, пнул банкира ногой в живот. И еще уже упавшего в бок. «Готов», — сказал Грибов. «Эй, алкаш, руки развяжи», — попросил Григорьев. Но алкаш, улучив мгновение, ринулся к двери. «Стой, дурак, мы тебе ничего не сделаем!» «Да черт с ним, куда он денется? Лучше развяжи!» Грибов доскакал до своего напарника и, встав на колени, вцепился зубами в узел. Вытянул одну петлю, за ней другую, веревка спала с кистей. «Где девочка? Ищем девочку. А эти?» «Эти потом». Девочка сидела в соседней комнате, той, что была ее тюрьмой, и, забившись в угол, испуганно смотрела по сторонам. «Успокойся», — как можно более мягко сказал Грибов, — «все уже позади, все закончилось», и попытался погладить ее по голове, но та вскинулась и затряслась от страха. Она не верила уже никому и боялась всех. «Оставь ее, после всего увиденного ей надо год приходить в себя». Следователи вышли из комнаты, тихо притворив за собой дверь, и сели за стол, на котором недавно лежали. «Ну, где твой дежурный, который через три часа?» — спросил Григорьев. «Сейчас поинтересуемся», — ответил Грибов и вытащил мобильный телефон. «Дежурный?» «Ты где был дежурный все это время? Я же просил через три часа». «Ах, уже выехали?» «Ну, тогда спасибо, дежурный». «Выехали». «Я слышал». Следователи замолчали, переживая перипетии недавнего боя, каждый про себя. «Вообще-то я соврал», — сказал Григорьев. «Насчет чего?» Насчет спички, вообще-то твоя жена говорила, что ты очень даже ничего, мужик, особенно когда дома не ночуешь. Да я же не женат. Ну да. А кто же мне тогда об этом говорил? И оба следователя нервно расхохотались, чересчур громко, как хохочет никогда смешно, а когда уже не страшно. Глава 36. Первым застонал пришедший в себя банкир и повернулся лицом вверх. «Ну вот и любящий папаша очухался», — обрадовался Григорьев, — «как самочувствие несостоявшегося миллионера». «Ну и чего вы добились, почему-то очень спокойно», — сказал банкир. «Надеемся справедливости». По совокупности трех статей. «Наивные мечтатели, никаких статей не будет», — криво усмехнулся банкир. Следователи переглянулись. «А это мы посмотрим». «И смотреть нечего. Что и кому вы можете рассказать? Что я организовал похищение собственной горячо любимой дочери», ради получения двух миллионов долларов, и потом хотел ее убить? Кто вам поверит? Кто поверит следователям, проводившим противозаконное расследование в нарушение всех процессуальных норм? А прямых доказательств у вас нет. У нас есть девочка. Девочки у вас тоже нет. Девочка не может давать официальное показание, она еще маленькая. И к тому же из-за всех этих потрясений совершенно не отвечающая за свои слова. У нее случился нервный срыв и связанные с этим болезненная фантазии что я как отец наследствии и скажу. И что, смею вас уверить, подтвердит любой детский психиатр, по моей просьбе. Вымогатели? Они будут молчать, потому что за молчание им светит от силы год, как за хулиганство. А за чистосердечное признание, связанное с попыткой убийства несовершеннолетнего ребенка, 10, они будут молчать. Да и о каком деле идет речь? О похищении ребенка? О каком похищении, которого не было? Насколько я осведомлен, о преступлении подобного рода обычно заявляет потерпевшая сторона, то есть я или моя жена. Мы заявляли о похищении? В официальном порядке нет, не заявляли. И значит, потерпевшей стороны нет. Есть глупая возня двух, отстраненных от работы, дилетантов-следователей. Похищения не было. Была глупость. Просто девочка уехала в гости к одним нашим знакомым, которых не было дома, и по неосторожности захлопнула дверь и не смогла выйти наружу. А родители вообразили бог знает что. В конце концов, девочка нашлась, благодаря стараниям приглашенных мною старинных приятелей которые обшарили все возможные, где она могла быть, адреса, в том числе и этот. Все закончилось бы совсем хорошо, если бы туда же одновременно с ними не ворвались не разобравшиеся в ситуации следователи, которые, не предъявляя никаких ордеров или иных документов, но угрожая оружием, уложили всех лицом в пол и затем жестоко избили. Но деньги, но 2 миллиона долларов. Деньги. Деньги — это сугубо банковское дело, сугубо, и, смею вас уверить, никто не принес бы вам заявление о пропаже вышеназванной суммы, даже если бы она вдруг потерялась. А она нашлась. Вы наивные люди, если надеетесь на поддержку банка. Никто не станет светить свой закулисный баланс перед милицией.